Глава восьмая. Габриэль. Однажды мы с Лили очень сильно поссорились. Наговорили друг другу ужасных слов. И она ушла, хлопнув дверью. Наступила ночь, а она так и не вернулась. Я знала, что так бывает, но почему это происходит со мной? Почему это происходит с нами? Лили. Не заводись, Лили. Пусть это покажется тебе странным, но однажды я подам заявление и потребую независимости от тебя. Ни за что. Я не смогу отказаться от своего единственного ребенка. Я устала от того, что ты обращаешься со мной как с ребенком. Устала жить как в тюрьме. Устала ждать, когда начнется настоящая жизнь. Я хочу жить. Если ты уедешь, знай. Даже если мы не будем видеться, даже если ты не захочешь со мной разговаривать, я навсегда останусь твоей матерью. И что бы ты ни думала, я все равно буду любить тебя. Всегда. «Габриэль. Она появилась только на следующий день. За все это время я не двинулась с места, не спала, не ела. Я даже не пошла на работу. Я ждала ее, И вдруг осознала, я могу жить без мужчины, но не могу жить без дочери».